Глава третья. После того, как все вопросы были решены, мы разошлись. Правда, у меня всё время зрело чувство, будто мы что-то упустили. Я даже обратилась к Армису, но он успокоил, сообщив, что всё уже в порядке. На этот раз нам удалось избежать кровопролития, и никто не пострадал. Но как бы он меня ни уверял, всё равно тревога и предчувствие какой-то гадости всё сильнее зрело внутри меня. Что именно тебя беспокоит? Принцесса тоже не понимала причины моего волнения, а ведь она прекрасно знала и мои мысли, и мою тревогу. Я не могу понять, но одно знаю наверняка: мы не всё учли, и это нам аукнется не самым хорошим образом, вздохнула. Может, это обычное волнение? У меня так порой бывает, предположила Вилария. Я пожала плечами, Наверное, но я в этом сомневаюсь. В любом случае, скоро узнаем. Главное, чтобы не произошло ничего непоправимого. На этом наш диалог закончился. Когда рядом возник Ассарий, принцесса покинула тело, чтобы побольше пообщаться с призраком. Ей нравилось слушать его рассказы о бабушке, в которую он был влюблён, а я, начиная присматриваться, всё больше сходства находила между ними двумя. И однажды просто не выдержала и спросила у призрака: "Ассарий, а может так быть, что Вилария и твоя внучка?" Наверное, если бы призраки могли краснеть, сейчас бы мы все наблюдали потрясающий феномен. Но так как смущение у мёртвых выражается по-другому, то я имела счастье лицезреть переливы эктоплазмы парня, а ведь я попала в точку. С чего у тебя вообще такие мысли возникли? хмуро спросил юноша, когда немного пришёл в себя. Пришлось честно поделиться своими наблюдениями. Ваше сходство, оно неоспоримо. У Виларии твои глаза и родинка над губой, даже размер одинаковый. А ещё на плече пятнышко в виде сердца. У тебя ведь и есть такое же, уточнила Наобум, но снова попала в точку. Глаза Ассария надо было видеть. Правда? Такая же. Но тогда получается ой-ой. Парень схватился за голову. Получается, как бы мы ни предохранялись, а магия единения сделала своё дело. Но я не понимаю. У правящей семьи не может быть бастардов. Как моя любимая могла вообще забеременеть? Видимо, природа взяла своё. Ты разве не знал, что некоторые удовольствия бывают с последствиями? На мое ехидство призрак ухмыльнулся. «Очень даже знал. А вот ты слушала плохо. Мы выпили зелье против последствий. Но, как видишь, оно не сработало, если у меня уже внучка есть. Знаешь, даже как-то непривычно. Я ведь, когда оказался призраком, сокрушался только от того, что не успел оставить наследников. А оно, воно как оказалось, наследница, да еще какая, будущая королева». Надеюсь, после того, как она снова станет хозяйкой своего тела, у неё не исчезнет способность видеть меня. Я этого не переживу. И пусть я давно и безнадёжно мёртв, но и у меня осталась одна радость в жизни общение с живыми. А уж со своей кровиночкой и подавно. Мне было непривычно наблюдать за Ассарием. Всё же бестелесные сущности, в принципе, не могут ничего испытывать. А тут противоречие всем законам магии. Она не перестанет видеть тебя. Я же говорила, у неё останутся некоторые мои способности и знания, так что тебе будет с кем общаться. Из тебя получится отличный советник для будущей королевы, включился в разговор Армис. Жаль, что он только мог слышать призрака, но не видел его. Я буду стараться. На этом наш разговор завершился, и только оказавшись в комнате, до меня дошло, Что сама Вилария прекрасно слышала наш разговор. И сейчас я отчётливо ощущала её радость и смятение. Но говорить ничего не стало. Пусть привыкнет к тому, что она не одна. И пусть её ближайший родственник безнадёжно мёртв, но даже в виде призрака он способен любить и помогать, а это дорогого стоит. Следующие два дня прошли в учебе. Многие ученики озаботились про пажи нашей красавицы. Некоторые нашли наглость и явились ко мне требовать ответа. Куда я дела девчонку? Отчитываться ни перед кем не собиралась, но все же поведала. Ничего не знаю, ничего не видела. Да, я могла бы рассказать и об изготовлении запрещенных артефактов, и о подчинении Армиса, хотя многие об этом и сами догадались, но не стало. Как говорят в одном из миров, меньше знаешь крепче спишь. Мой жених пропадал где-то днями, но мне ничего не рассказывал, обещал потом поделиться радостной новостью. Но до академии долетали тревожные слухи. Многие считали, что вампиры сошли с ума, нападая на аристократов, ближний круг короля. Сам тиран, видимо, ощутив угрозу, успел спрятаться. Куда? А никто не знал, но его искали. Была ещё одна новость. Первого советника, как раз того, кого мы все считали чёрным колдуном, тоже упустили. Нет, его вместе со многими бросили в темницу, но он каким-то образом умудрился оттуда сбежать. Слышали, власть кардинально меняется, клакасты и совсем рыхнулись. Раздалось с утра недалеко от столовой, куда я бежала на завтрак. И что на них вообще нашло? Столько лет верно служили королю, а тут их словно зачаровал кто. Капризный голосок девушки показался знакомым. Или наоборот, расколдовал, хмыкнул третий студент. Его я точно не знала. Но сейчас главное в том, кого они прочат на трон. Ведь если нет кандидата, начнётся резня. Пострадают невинные жители королевства. А если ещё и соседи прознают про пустой трон, войны не избежать. Думаю, кандидат есть. Я слышала, вроде наследница объявилась. Её тогда не убили, успели спрятать. В голосе девчонки прозвучало ехидство пополам с предвкушением. Она явно успела что-то придумать с выгодой для себя. И не я одна так подумала. Меня ещё насторожил момент её излишняя осведомлённость. Откуда она вообще могла об этом знать? Слухи? Не верю. О моём статусе никто не знал, кроме ограниченного круга народа, в ком я была полностью уверена. Тогда кто ещё мог прознать? И словно вторя моим мыслям, один из парней ехидно уточнил: "Смиера, откуда ты всё это берёшь? Наследница? Серьёзно? Кто тебе такое мог сказать? А я почему-то ничего подобного не слышал". Ты не умеешь слушать, бросила непринуждённо девчонка. Мой отец министр при короле, пусть и бывшим. А во дворце уже кто-то раскопал наличие наследницы. Ждут теперь, не зная, какой она окажется. Надо же, раскопал? А где он раньше был? Узнай он эту информацию намного раньше, может и не было бы никакой резни сейчас. Не находишь? зло процедила студентка. Раньше вампиры вели себя обычно, подчинялись нашему правителю, а совсем недавно совсем рыхнулись. Вот некоторые и поторопились выяснить, что могло на них повлиять. Жаль, личность девчонки не узнали. До меня же дошло. Видимо, кто-то попросту подслушал разговоры клыкастых, из чего и сделал правильные выводы. Но мне повезло. Сами вампиры не называли имён. Видимо, просто обсуждали что-то при наличии чужих ушей. А девица, ушлая, умеет собирать информацию. Такие, как она, на самом деле ценны. Но есть и минус. Они не умеют быть верными. Придадут сразу же, как только почувствуют выгоду для себя. Что с Мейера? Уже продумываешь, как оказаться поближе к королеве? Ты же у нас любишь дергать других за веревочки, чувствуя власть в собственных руках? Но что-то мне подсказывает, на этот раз ты окажешься в пролёте, произнёс первый юноша. Это мы ещё посмотрим. Никто же не знает, где эту курицу держали. Вдруг и пары ласковых слов будет достаточно, чтобы расположить к себе, тогда мне и напрягаться не придётся. Сколько самоуверенности, я даже восхитилась. И тебя не смущает тот факт, что твои родители арестованы? Слишком много горя они принесли народу. Считаешь, тебя подобное участь минует? А это уже второй парнишка проявил любопытство. Конечно, я же ни в чём не замешана, а когда стану правой рукой принцессы, то есть королевы, смогу уверить, что и мои родные не виновны. Их оклеветали. Да. И пусть только курицы их освободит, а там мы вместе решим, как воспользоваться полученной властью. Мне пришлось зажать рот рукой, чтобы не расхохотаться от подобного самомнения. Зато парни сдерживаться не стали. Их громогласный хохот разнёсся по коридору. Смиера, ты определённо дура ещё та. Не зная личности принцессы, её характера, отношения к народу, успела построить грандиозные планы, убедив себя, что не она, а ты почти королева. Ещё и свои планы озвучиваешь, не скрываясь. Мозгов совсем нет, в красоту ушли. Мьеран, а ты считаешь меня красивой? С предыханием уточнила студентка. Как резко она сменила тему, я даже восхитилась. Это всего лишь констатация факта. Красота или есть, или её нет. Ещё она бывает посредственной, как драгоценный камень. Необработанный он выглядит совсем не презентабельно, а стоит снять всю шелуху, да ещё и право придумать Вот тут и появляется роскошь во всей своей красе. Ты же как тот камень, но без оправы. На тебя смотришь, глаза радуются, но сближаться не хочется. Слишком гнилое нутро. Пока девчонка переваривала сказанное, оба парня попросту исчезли. Они ушли в столовую, а Смиера осталась. Брови сошлись на переносице. Наверняка гадала, это ей комплимент сказали или оскорбили. Я больше не стала задерживаться, прошла мимо девицы. Да, вспомнила, она как раз была в свите красавицы Леинары, что сейчас гостила у Мараны. Димара, мне кажется, я и правда такая, как обо мне отозвалась Смиера, задумчиво произнесла принцесса, от чего я едва не выругалась. Даже не смей думать об этом. Никогда не сомневайся в себе. Тебе королевством править, а там нет места сомнениям и слабости. Поняла? Да понять-то легко, другое дело, как с этим справиться. Я ведь всю жизнь только и делала, что пыталась выжить. Нет, детство у меня было потрясающее. А вот потом. Да что я тебе рассказываю? Ты и сама всё знаешь. И такой тяжкий полустон последовал за репликой, что меня пронзило. Могла бы погладила по голове и утешила. Знаю, но теперь ты другой человек. На тебе слишком большая ответственность лежит, и не только за себя, но и за множество жизней. Да, придётся учиться долго и упорно, но оно того стоит. Просто представь, что именно в твоих силах заново возродить часть мира, открыть источники, улучшить жизнь своего народа, который просто загибался под гнётом тирана. Пока я побуду рядом, А дальше, надеюсь, тебе помогут вампиры. Ты сама видела, они совсем не такие, какими их пытался сделать узурпатор. Умеешь ты встряхнуть. Я ощутила, как Вилария улыбается. А это самое главное. Нечего ей хандрить, когда у нас тут великие дела вершатся. Завтракала я в компании с друзьями. Обе их аж распирало от всего происходящего. Хрита и вовсе сообщила ночной вылазки вместе с клыкастами. Зато они обнаружили, благодаря нюху оборотня, схваванку, как парень её обозвал, нескольких беглых лордов. И сейчас все находятся в темнице. Не нашли пока троих: верховного мага, первого советника и писца. Как последний затесался в эту компанию, осталась для меня загадкой. Я вообще не понимала, зачем он бежал, вряд ли представляет какой-то интерес для вампиров. Но эльф меня разубедил. Кажется, свои сомнения я обозначила вслух. Писарь, он же лорд Гьерло, некромант. Благодаря ему нежить часто служит для устрашения неугодных, а когда надо, то и для убийства. Это как Мёртвых специально натравляют на живых? уточнила. А в ответ получила два скептических взгляда. И на этот раз пояснение взял на себя Хрид. Их и натравливать не надо, всего лишь выпустить в место нахождения нужные персоны. А там дело за малым. В каждом замке или дворце стоят ловушки против нежити и нечисти, а срабатывают они весьма своеобразно, уничтожая не только порождения некромантии, но и вообще все вокруг, людей, строения, животных, абсолютно все. Ты вряд ли будешь знать, но пару лет назад как раз прошла вспышка массового уничтожения нескольких владений неугодных аристократов, кто посмел усомниться в решениях тирана, за что и поплатились. А земли, как водится, отошли короне, а это ни много ни мало два герцогства, три графства и два баронства. Впечатляет? Не то слово, выдохнула потрясённо. А семья аристократов, спросила Вилария, высунувшись из моего тела. Её не услышали, мне пришлось повторить свой вопрос. Семья успела скрыться, точнее, их попросту спрятали, чтобы правитель до них не добрался. Ходили слухи, что все лорды причувствовали подобный исход. Потому и отправили родных подальше. Вроде как из семерых неугодных пятеро успели спастись. Но повторюсь, это только слухи. Подтверждения им не было, иначе узурпатор уже устроил бы масштабные поиски. Что-то я сомневаюсь в причине подобного зверства. Вряд ли из-за одного недовольства могло подобное случиться. Высказала наши общие с принцессой сомнения. Ребята переглянулись и, склонившись ко мне ближе, шёпотом отозвались: "Правильно сомневаешься. Поговаривали, эта семёрка замыслила переворот. Причём настолько всё точно рассчитала, что он мог увенчаться успехом. Да только некроманд, он же писарь, расстроил все планы. Ты, наверное, хочешь узнать, каким образом?" Я кивнула. Любопытство и правда одолевало. Тут и гадать не надо. Насекомые и мелкие зверушки. У этого гадёныша везде шпионы, которые и доносят ему обо всём происходящем. Такие же были засланы и в дома лордов-заговорщиков, а потом и уничтожены вместе со всем живым и неживым. Тиран не мелочится, или это выслуга самого писаря? спросила сама, не понимая, какая мне разница. Он слишком предан тирану. Может, и хотел выслужиться. А может, действовал за награду? Ведь одно герцогство пожаловали именно ему. Больше мы не разговаривали. Времени не осталось. Стоило поторопиться на занятие, но там атмосфера не порадовала: гнетущая, напряжённая и давящая. Магистры все как один пришибленные. Интересно. Им-то что? Напротив, радоваться же должны, ведь это значит, что гнёт наконец завершится. А они недовольны. Даже тему нам начитывали лишь бы как. Все время сбивались. Один из моих сокурсников не выдержал и поинтересовался. «Магистр Хламбер, что вас тревожит?» «Обстановка в королевстве. От нашего правителя мы хотя бы уже знали, чего ожидать. А что теперь? Мы не знаем, кто придет к власти и что станет происходить. Не вышло бы намного хуже. Разве может быть что-то хуже того, что уже было?» отключился ещё один сокурсник. Может, неопределённость, нерадивый правитель, пустой трон, за который разгорится война, а это множество чужих жизней и моря пролитой крови, поведал преподаватель. Димара, может, скажем им? проบка уточнила Вилария. Нет, Рана, ты представляешь, что вокруг нас начнётся? Куча порехлебателей, желающих добраться до тела принцессы. Да тебя же начнут тут же пичкать приворотными, чтобы dorваться до власти, думая, что тут мало желающих. И словно в ответ на мои мысли, кто-то из ребят высказался как раз на эту тему. Я слышал: "Найди на наследница, молоденькая, неопытная, такой точно необходим король, тот, кто сможет принять на себя бремя власти". Ага, и ты первый готов пожертвовать своей свободой? чтобы до этой власти добраться. Под дело парня одна из студенток. Да я бы тоже не отказался, подхватил второй. Магистр даже не стал никого утешимировать. Он прекрасно понимал: это бесполезно. А ребята разошлись, каждый уже строил планы, как он первым найдёт принцессу и влюбит её в себя. А если принцесса уже влюблена и обручена? Я всё же не могла молча смотреть на это безобразие. К тому же я хотела показать принцессе, чего стоят все эти напыщенные аристократы. От меня отмахнулись. Любая любовь прекрасно перебивается при воротам или артефактами подчинения. В этом практически все оказались единодушны. Велария внутри меня застонала. Она до последнего не могла поверить, что все эти ученики способны на подобную подлость. Когда дело касается власти, моральные принципы исчезают по мановению волшебной палочки. Каждый желает достигнуть мечты любыми способами, даже самыми мерзкими. "Я уже поняла", вздохнула соседка по телу и замолчала. "Понимаю. Ей пришлось многое переосмыслить за последние пару дней. Для неё это весьма сложно, но надеюсь, она привыкнет, ведь ей предстоит пройти долгий путь". где вряд ли её минует предательство, подлость, подхалимство. Сегодня занятия проходили в подобном ключе. Преподаватели поддерживали матримониальные планы студентов. Более того, по глазам некоторых я прекрасно видела, они бы и сами прекрасно поучаствовали в гонке за принцессой, но никто понятия не имел о её личности. Последним уроком стояла некромантия. Веларе никогда не любила данный предмет. Её воротило от мёртвых тел, становилось плохо от запаха. Мне же всё равно. Мёртвых я не поднимала, но всё когда-нибудь происходит в первый раз. А учитывая мою силу, думаю, справлюсь. Всё же истинная тьма способна поднять мертвеца без всякого заклинания. Что за наплевательское отношение к учёбе? Тихо поинтересовался магистр Горжо, но от его голоса мурашки по коже побежали. Студенты мгновенно стали серьёзными, исчезла расслабленность и расхлябанность. Что бы ни происходило в королевстве, вас это никоем образом не касается. Ваша задача учиться, ясно? Предельно, выдохнули сокурсники, искоса поглядывая на два стола, накрытых простынёй. А теперь начнём занятие. Вы 3 года изучали материал Пришла пора проверить ваши знания на практике. Сейчас по двое подходите к столам и поднимаете у мертвые. А я наблюдаю, как вы это делаете. Задача ясна? Только поднимаем, упаковывать вы сами станете. Вырвался у меня вопрос непроизвольно. Но вместо того, чтобы возмутиться, магистр едва заметно усмехнулся. И пусть он только краешком губ обозначил усмешку, но она имела место быть. Что? Неужели только одну студентку озаботил подобный вопрос? Этой выскочке всегда больше всех надо, презрительно произнесла уже знакомая мне Смиера. Остальные кивнули, подтверждая её слова. А вот Горжо прищурился. Весьма печально, студенты. Печально, что только одна девушка задала правильный вопрос, а вы все настолько бездарны, что посчитали это чем-то предосудительным. Вам смеяра ЖОш, вообще лучше покинуть аудиторию. Мой экзамен вы не сдадите. Свободный. Ох, как та вспыхнула. Она бы и хотела поспорить, но полыхнувшие темой глаза преподавателя заставили вспыхнуть, взвизгнуть и едва ли не бегом выскочить в коридор. Горжо скривился, но говорить ничего не стал, глянул на меня. Умеете вы задавать правильные вопросы. Надеюсь, сам материал, знаете, не хуже. Прошу, покажите всем пример. И да, сперва поднять, потом успокоить. Я подошла к столу, стёрнула покрывало. Там лежал труп средней стадии разложения. За моей спиной кому-то стало плохо. Я не оглядывалась, попросила только Виларию не мешать мне и постараться приглушить свои эмоции. Очень уж от неё фанило ужасом. Когда принцесса справилась с эмоциями, А я ещё и отгородилась от них, приступила к выполнению задания. Но не успела произнести заклинание, как передо мной завис Ассарий, замахал руками и спешно предупредил: "Не торопись, тут подвох. На этом теле ловушка. Как только попробуешь его поднять, он тут же набросится. Ловушка состоит в ускорении, силе и дополнительной агрессии. И нет, это не магистр постарался, кто-то другой." Аура незнакомая. Что же вы остановились, студентка? Магистр, кажется, терял терпение. Сперва обезвредил ловушку. Как-то мне не хочется быть растерзанной у мертвьем. Бросила, переключаясь на магическое зрение. Какие ловушки? Вы что несёте? Вот теперь я отчетливо ощутила раздражение, когда моя сила коснулась места, где и была скрыто устроена кем-то гадость. Ко мне присоединился Игаржо. Он тоже успел её рассмотреть, когда пытался обвинить меня в саботировании задания. Вместе мы обезвредили артефакт, но уничтожать его преподаватель не стал. Накрыл куполом и убрал в пространственный карман, а потом посмотрел уже более уважительно. Теперь всё? Можете приступать? Вышло немного езвительно, но я всё же кивнула. И получив добро от призрака, произнесла заклинание, выпуская свою силу. Тьма вырвалась из меня, окутала мёртвое тело. Оно тут же встало и вопреки всем законам логики магического мира заговорило. Приветствую хозяйку, приказывай. Студенты ахнули. Магистр дёрнулся, он пытался сохранить невозмутимость, но у него не получилось. Один из моих сокурсников, заикаясь, поинтересовался: "Как это возможно? У него же нет голосовых связок. Как он говорит?" "Магия хозяйки", вместо меня ответил мертвец. Вот теперь все смотрели на меня как на чудо, особенно преподаватель. Мне стало неуютно. И вроде должна радоваться, но вместо этого стало не по себе. Уж больно красноречивый взгляд был у Горжо. Кровожадный исследовательский такое чувство, что он собирался меня прямо тут расчленить, чтобы исследовать особенности моей силы. И что мне теперь с тобой делать? глядя на мертвеца, уточнил преподаватель, ни к кому конкретно не обращаясь. Я служу хозяйке, уже более уверенно заявила умертве, поднимаясь со стола, подходя ко мне и вставая за моим плечом. Димара, это что? Он теперь с нами навсегда? пискнула Вилария. Наверное, будь она в своём теле, упала бы в обморок. Посмотрим. А вообще, это самый хороший защитник, но тебе необходимо преодолеть свой страх, заявила немного жёстко. В ответ тишина. Ладно, всё равно успокоить его теперь можете только вы. А это, как я понимаю, вы не станете делать. Не вопрос, скорее утверждение. Но я кивнула, подтверждая его домыслы. В таком случае, завтра у меня должна быть замена экспонату. Боюсь, если я отправлюсь на кладбище и подниму вам ещё одного мертвеца, он окажется ещё одним моим слугой. Не думали об этом? На меня накатило веселье, а кислая физиономия магистра стала лучшим утешением в череде всех событий этого дня. Ладно, свободны. будем считать ваш экзамен сдан. И не появляйтесь больше на моих занятиях. Не хватало, чтобы все мои учебные пособия обратили в своих слуг, ворчливо произнёс Горжо. Я широко улыбнулась, забрала своего поднятого и покинула аудиторию. Но как бы ни радовалась, сейчас остро встал вопрос: куда мне с мёртвым? В комнате соседки явно не обрадуются, и это ещё мягко сказано. Я уже предчувствовала скандал, а оставить своего нового слугу лишь бы где совесть не позволяла. И я отправилась искать друзей, вдруг они что посоветуют. Правда, где могут находиться эльфы и оборотень, я понятия не имела. А, Сэри, а ты не знаешь, где сейчас ребята? Они мне срочно нужны. Позвала призрака, ощущая его присутствие рядом. Так и оказалось. Он тут же возник над головой. «Иди к озеру, а не там», — посоветовал юноша. И я пошла. Так как студенты сейчас все находились на занятиях, то у меня на пути никто не попался. Я же решила познакомиться со своим новым приобретением. «Тебя как зовут?» «Давно ты мертв?» — задала вопросы, слегка повернув голову. Сейчас сложно определить, сколько лет поднятому. Кожа ошмётками свисала со скелета, от одежды остались одни воспоминания. Порядка 50 лет. А зовут Нияр. Род не помню, отчитался мертвец. С его бороды упал ошмёток плоти. Я скривилась. Надо с этим что-то делать. Неэстетический вид портит всю картину моего слуги. Остановилась, задумалась на мгновение. А потом и выпустила одновременно и свет, и тьму, вплетая в них заклинание очищения и созидания. А это вообще совместимо? удивилась Вилария. Конечно, почему нет? не поняла её вопроса. Нам говорили, что свет и тьма в принципе несовместимы. А тут у тебя тёмное очищение и светлое созидание. Может случится бум, наставительно произнесла соседка по телу. Я усмехнулась. Бум может случиться только у студента, не разбирающегося в предмете. Поверь, я хорошо умею совмещать два дара. Заверила и больше не стала отвлекаться. Моя сила устремилась к умертвию. Обволокла его на манер кокона, чтобы через несколько мгновений явить нам чистый белоснежный скелет. Он же начал сам себя разглядывать: сперва руки, потом ноги, пошевелил конечностями, подвигал головой. Не забыв потрогать и собственный череп. Спасибо, хозяйка. Так намного лучше. Ещё бы одежду. Обязательно не яр. Мы что-нибудь тебе подберём. Вот найдём моих друзей и спросим у них совета. Пообещала, изостыла, прислушиваясь к шорохам. Мне показалось, я слышу стон. Асарий, ты тут? позвала призрак, напряжённо застыв на тропинке. Где же мне ещё быть? уточнил юноша. заметив мою напряженность и сам прислушался. «Что тебя насторожило?» «Стон, ты не слышал? Я не могу определить направление». Нетерпеливо отозвалась, крутя головой в разные стороны. «Справа, хозяйка, оттуда идет запах крови!» Помог мне мертвец. Поблагодарила кивком и бросилась в ту сторону. Из кустов раздался очередной стон. Раздвинула и едва не отшатнулась. «Вампир!» Тот, имени которого я так и не узнала, его грудная клетка разворочена, на её месте зияла дыра. И как он ещё жив? Но терять времени не стало. Опустилась перед вампиром на колени и положила ладони на его рану, правда, не касаясь, а держа на весу. Золотистый свет полился на жуткую рану. Кровь остановилась, но сама рана не спешила затягиваться. А ещё я увидела разрывы внутренних органов. И застрявший кусок артефакта, от которого тянулись змеевидные отростки, цепляясь на все оставшиеся органы. «Ассарий, нужна твоя помощь, лети сюда!» — потребовала, не отвлекаясь от лечения. «Да тут я только не понимаю, чем могу помочь!» — выдохнул призрак. «Давай, тебе необходимо проникнуть внутрь тела и делать все, что скажу!» — произнесла, едва не выругавшись, когда две попытки юношин не увенчались успехом. Тело Клыкастова не желало принимать инородное тело. Вспомнила, как это творила в прошлых жизнях. Схватила Ассария за руку и впечатала в тело раненого. Потом ещё и подтолкнула его за спину, заставляя проникнуть внутрь. И у меня получилось. Позади зашуршало, но отвлекаться не стало. Что делать надо? Голос юноши прозвучал глухо. Для начала отцепи кусок артефакта, только осторожно. Там живые присоски, они могут порвать всё. Я вливаю в тебя силу. Ты перенаправляешь её на артефакт. Так мы быстрее его сожжём. Давала команды, не забывая попутно притворять в жизнь собственные слова. С артефактом мы справились, но каких трудов нам это стоило. Зато как только эта гадость оказалась на земле, я тут же окутала его в сферу света. Теперь можно вплотную заняться самим раненым. Так Теперь отдели свою эктоплазму, смешай с моей силой и направь на внутренние органы. Нам срочно надо их восстановить, после чего будем латать сам разрыв. Астарий беспрекословно исполнял мои указания, сам с восторгом наблюдая, как у него получается заживлять внутренность вампира. Что она делает? С такими ранами не живут, раздался позади голос Хрита. Думаю, она знает, что делает. Чувствуется опыт. Посмотрим, что из этого получится. Отозвался Лармиэль. А с кем она разговаривает? Не унимался оборотень. Тихо, потом узнаем. Но насколько я знаю, эктоплазма бывает только у призраков. Хотя мне сложно представить призрака в роли лекаря. Но давай всё же подождём. Потом всё узнаем. Оба парня замолчали, а я продолжала командовать Ассарию, что и как делать. В тот момент, когда наша совместная работа наконец принесла плоды, наступила очередь заделывать рану. Я протянула руку, влила ещё немного силы в призрака, потом резко выдернула его из чужого тела. И тут стоящие позади парни ахнули, и как я поняла, едва не упали, потому что тело Ассария начало меняться. Постепенно исчезала призрачность, нарастала плоть. Он становился материальным. И пока парень осознавал свою новую жизнь, Я завершала лечение вампира. Окончательно закрыла рану, залечила её, чтобы даже шрама не осталось, а потом добавила тимы для подпитки. Она могла прекрасно заменить кровь. Теперь осталось только ждать. Я села прямо на землю, наблюдая за прыгающим от радости Ассарием. Он несколько раз спрашивал у друзей, видят ли они его. Протягивал руки, касался ребят. Те сперва отшатывались, Но потом со смехом мы сами пожимали ладони, касались плеча. А что происходит? Наконец додумался уточнить Хрит. Ты кто и откуда взялся? Меня зовут Ассарий. Ещё полчаса назад я был призраком, но сейчас Вилария подарила мне вторую жизнь. Это это у меня просто нет слов, как выразить свою благодарность. А у меня и слов никаких не нашлось, чтобы ответить, потому что силы разом покинули, и мне пришлось только наблюдать и отдыхать. Это лечение вымотало знатно. Все же сложно творить магию, будучи ограниченной в силах. «Где я?» — слабый голос отвлек от лицезрения довольного юноши. Повернулась. На меня смотрел вампир, взгляд еще слегка затуманенный. «В парке Академии!» Вместо меня ответил Хрид. «Тебя из-за черты достали. Хотя я вообще удивлен. Как с такими ранами ты вообще еще мог дышать?» «Не знаю. Ничего не помню. Последнее, что запомнилось, была поимка гьерло. Это вышло сложнее, чем мы предполагали. Этот гад не мелочился, поднял всю нежить. И если с крупной справиться было легко, то с мелочью мы намучились. Ядовитая зараза!» Будь мы людьми, погибли бы все. А так спас иммунитет от разного рода ядов. Но помимо нежити некромант сумел подготовиться. У него оказался отличный запас запрещённых артефактов. Один попал в меня. Потом провал. Я даже не помню, как оказался здесь. И ещё большее недоумение у меня вызывает моё состояние. Я же помню, как та гадость разорвала мне грудную клетку. С такими ранами не живут. Но сейчас даже следа не осталось. Разве такое бывает? Бывает, если тебя лечит сама богиня. В голосе Асария сквозила гордость. Он крутанулся вокруг себя и закончил: "А ещё она меня оживила". "Как это, оживила?" нахмурился Клыкастый. "Вот так. Я много лет был призраком. Почти целый век провёл в этих стенах, пока в них не появилась сама богиня". И теперь я могу находиться рядом с внучкой, когда она снова займёт своё тело. Внучка? У тебя и такая имеется? Не поверил вампир. Судя по всему, он успел ошалеть от всего свалившегося на него за столь короткий промежуток времени. Вилария, моя внучка, это уже подтверждённый факт, поведал юноша тоном заговорщика. И тут до меня дошла информация о раненом. Беспокойство и тревога Всё сильнее заполняли душу, и я не выдержала, потянулась к нашей с Армисом нити связи. Она пульсировала тонким жгутом. Жив накатило облегчение, но я всё равно волновалась. Он ведь там был не один. Я сама не заметила, как успела немного привязаться к другим князьям, и никому из них не желала смерти. Уже повернувшись к раниному, хотела подробнее расспросить у него все обстоятельства дела. Как рядом с нами открылся портал. Из него даже не вышли, выскочили. Мой жених и те, о ком я сейчас думала. Кирвин сразу бросился к своему собрату, упал на колени, стал его ощупывать, не забывая интересоваться самочувствием. Бьеран, ты слишком стремительный сейчас. Мы все испугались. Мне, кстати, подумалось, что хоть так узнала имя последнего князя. Сам же он никак не представлялся, видимо, считал, что я и так должна знать обо всём, а сама не интересовалась, сама не зная почему. Если бы не Армис, мы бы не смогли определить, куда тебя занесло. С другой стороны, устроился Зернал. Если честно, уже прощаться собирались. Да, с такими ранами не живут. Тут вы правы. Но мне повезло встретить её высочество, а она каким-то чудом меня вылечила и его вылечила. «И меня оживило», — подхватил бывший призрак. «Ассарий?» — тут же повернулся к парню Армис. «Ага, он самый. А как ты меня узнал? Ты же меня не мог видеть», — удивился юноша. «Не видел, но прекрасно слышал. Вот по голосу и узнал», — улыбнулся жених. Пока все были заняты, я размышляла на тему того, что же произошло. Осмотрела каждого из присутствующих. На одежде крови у всех троих, но ощутимых ран я не заметила. Видимо, регенерация сделала своё дело. Ну хоть этим моя помощь не нужна. Сейчас я ни на что не была способна. Когда все немного успокоились, порадовались и за своего друга, и за бывшего призрака, я наконец попросила рассказать, что у них там происходило. Всех ли преступников отыскали? А заодно предложила подумать, как быть дальше. С одной стороны, трон нельзя оставлять пустым, а с другой, если я сейчас явлю себя народу, то в Академии жизни мне точно не дадут. И ладно, я вполне бы справилась, но, кажется, моя миссия подошла к концу, и скоро я исчезну. А вот Виларии придётся разгребать всё. Не хотелось бы оставлять её с такими проблемами. Ребята задумались. Всех задержали и посадили в темницу. А вот как быть с троном? Тут-то и задумались все, кто находился в парке. Мои опасения полностью разделяли. Дилемма заставила всех задуматься. Как ни странно, но нашу проблему решил ректор. Шаран вышел из-за деревьев, поздравил Асари с воскрешением, а потом предложил: "Я слышал о вашей проблеме, поэтому могу порекомендовать артефакт, защищающий от всяких приворотов". "Да, это родовой артефакт, но о нём я потом поговорю с самой Виларией. Зачем откладывать? Мы можем прямо сейчас поговорить. Моя соседка мгновенно покинула тело и зависла напротив главы академии. Ты уверена? с сомнением протянул мужчина. Она стремительно закивала, на лице улыбка. Кажется, она ожидала чего-то приятного для любой девушки. Признаться, я и сама догадывалась, о чём собирался говорить Шаран. Так и оказалось. Признаться, мне слегка неуютно. Всё же сейчас ты немного не в себе? Ничего, это мне не помешает выслушать вас, нетерпеливо обранила Велария. Глядя на неё, поразилась тому, насколько она обрела уверенность в себе всего за несколько дней. Ещё недавно смущалась, опускала глаза, а сейчас смело смотрела на того, кто давно нравится. Я хотел предложить тебе стать моей невестой. Моё отношение к тебе ты знаешь. Я уже 3 года за тобой наблюдаю. Ты мне безумно нравишься. О любви говорить рано, но я уверен, у нас получится создать крепкую семью. А там и любовь придёт, произнёс мужчина. М-м, да. Это самое необычное признание в моей долгой жизни, но его искренность поразила. И теперь все ждали ответа принцессы. Она даже думать не стала, широко улыбнулась и собиралась обнять мужчину, но вспомнила, что сейчас этого сделать не может. Зато радостно закивала и ответила: "Я согласна". Лицо Шарана осветилось радостью. Вон вампиры тоже не устояли. Уже больно умильная картина перед нами предстала. Ко мне подошёл Армис и обнял. Я смотрела на жениха и не понимала, почему я ещё здесь. Свой вопрос задала вслух: "Разве нам уже не пора уходить?" Вроде мы свою миссию выполнили. Трон свободен для истинной наследницы, но моя душа не торопится покидать это тело. Что мы не учли? Не знаю. Может, надо короновать девочку? Скорее всего. Но чтобы её короновать, сперва предстоит представить её народу. И тут загвоздка. Да, мне несложно ещё побыть в этом теле, но дальше принять чужой брачный артефакт я не смогу. А это самая лучшая защита. Его может надеть только сама Вилария, потому что с родовой вещицы может статься принять нас двоих за невест шаранна, а у меня имеется свой жених. Давайте поступим следующим образом. Экзамены ты вроде уже как сдала, на четвёртый курс перешла. Значит, оставшееся время можешь провести во дворце. Мы представим тебя народу. За одно пройдёшь проверку на родовых регалиях. Чтобы все приняли и поверили, народу надо показать тебя во всей красе, предложил свой план Кирвин. Я подумала и согласилась. Это самый приемлемый вариант, кивнула и попыталась встать. Меня тут же помог Армис, с одной стороны, а Сари подскочил с другой. Думаю, стоит прямо сейчас отправиться во дворец, пока там не случилось чего, внёс предложение Бьеран. Уверен, там уже началась делёжка трона, вампир коротко хохотнул. Тебе бы отлежаться после такого ранения, покачала головой, с укором смотря на Клыкастова. Но тот решительно отказался. Сейчас не то время, чтобы отлёживаться. Вот всё нормализуется, появится стабильность, тогда и отдохну. А пока спорить с ним никто не стал. Более того, Армис ещё и портал открыл, Эльф и оборотень смотрели на меня вопросительно, словно не решаясь следовать за нами. Я вообще не помню у них такой неуверенности. Повернулась к ребятам: "А вы остаётесь или со мной?" "А возьмёшь?" опередил ушастый махнатый. "Мы же друзья. Конечно, я буду рада вашему присутствию". И парни вошли вместе со мной в портал. Правда, точка выхода оказалась не во дворце, как я полагала, а на площади. Где уже собирался народ. Про свержение тирана весть разнеслась далеко за пределы королевства, и многие собирались около дворца, чтобы проверить слухи, узнать правду. Нам надо поторопиться, озабоченно произнёс Армис. Он, как никто другой, чувствовал враждебность, исходящую от толпы. Правда, личная я её причины не понимала. Мне казалось, народ радоваться должен, но в слухи говорить ничего не стало. Последовало за вампирами, решившим провести нас всех тайными ходами. Во дворце царила суматоха. Здесь собрались многие аристократы, бурно спорящие, кому всё же стоит занять трон. Благотайные хоты забила вол подсматривающими окошками, через которые мы по пути могли наблюдать за происходящим. Уже пока шли и успели увидеть две драки. Граф и барон решали на кулаках, кому из них достанется корона. Я скривилась, глянула на клыкастых. Вилария же сможет потом всех выгнать из дворца. Зачем ей такие помощники, которые только с пятой видят себя монархами, уточнила у вампиров. Все трое кивнули, и ей двое заметно улыбнулись. Им явно понравилось подобное предложение. Мы и сами с огромным удовольствием вышвырнем их всех отсюда. За столько лет насмотрелись на этих прихлебателей, живущих за счёт короля. А сами с пятой видят, где побольше золотых урвать, кого облапошить, на ком нажиться, презрительно бросил Кирвин, а Зернал дополнил: С этих хищников станет подстроить какую-нибудь гадость, и пусть в будущем родовая реликвия спасёт королеву от приворотов, но от компрометирующих фактов ей придётся спасаться особо тщательно. Вот поэтому я и не хочу никого из этих шакалов видеть рядом с моей подопечной, категорично заявила и вошла в распахнутые двери сокровищницы. Причём вошла одна. Ни один из мужчин не смог переступить порог. Недоумённо оглянулась и не успев ничего спросить, получила ответ. Эти сокровища твоего рода, сюда даже тиран не мог войти. Его попросту не пропустило, потому и реликвии он достать не смог. Ты же будто и не заметила никакой преграды. Значит, это ещё одно подтверждение твоего рождения и происхождения, поведал Кирвин. Теперь найди королевские регалии. Это должен быть перстень, браслет и тиара. Если ты в них появишься перед народом, все сомнения отпадут, предложил Зернал. Хозяйка, может, там и для меня какая одежда будет, а то неприлично голым ходить с такой хозяйкой. Донеслось до меня от моего скелета, о котором я даже забыла на время. С одеждой я тебе помогу, усмехнулся Кирвин. И тут же исчез. Всё не привыкну к скорости их передвижения, настолько быстрая, что кажется, будто они сами собой исчезают в воздухе. Раз вампир пообещал решить проблему, можно не отвлекаться. Я осмотрелась. Около стены стояло три сундука с откинутыми крышками. В одном золотые монеты, во втором драгоценности, а третий доверху оказался забит артефактами и никакой запрещёнки. Все имели функции защиты, оберега и около десятка боевых. И почему родители Виларии ими не воспользовались? Вероятно, попросту не успели. Обойдя сундуки, глянула на полки. Статуэтки, вазы явно древние, золотые наручи и наплечники. Нашлась даже зачарованная кольчуга, настолько тонкая, что больше походила на паутинку. При этом я знала, что такую ничто не пробьёт, ни стрела, ни кинжал. Уже больно знакомая магия окутывала вещицу. И тут заметила постамент. Он гордо возвышался около стены, где больше ничего не было. На нём бархатная подушка серебристого цвета, а на ней регалии. Я подошла и заворожённо уставилась на красоту. Никогда не думала, что меня способны покорить драгоценности. Но здесь была работа искусного мастера. Плетение напоминало то, что и у кольчуги, тончайшая золотая паутинка, в неё вплетены камни. На перстне один большой фиолетовый, он внутри будто переливался разными оттенками, а вокруг его много мелких бриллиантов. На браслете между плетениями тоже оказались фиолетовые камни в окружении мелких бриллиантов. Они создавали подобие цветов. На тиаре сверкали такие же драгоценности. Более того, крупный камень вне будто подмигнул, вселяя уверенность. Я протянула руку, одёрнула, сомневалась. Всё же сейчас в теле Невеларии, а я? Примут ли меня о регалии? Мои сомнения оказались развеяны самым забавным образом. Пока я размышляла, мне на палец сам собой прыгнул перстень. Браслет, юркая змейка, обвился вокруг запястья, а тиара величева проплыв по воздуху, сама устроилась на голове. Потрясающе, вырвалось у меня, после чего я обернулась к мужчинам, напряжённо ожидающим меня за дверью. Они увидели результат, как только камни засияли, все разом на трёх предметах. Радостный вздох раздался настолько слаженно, что я не сдержалась и захихикала. Вот теперь можно и к народу. Кивнул Шаран. Остальные его поддержали. На моём скелете уже красовался весьма достойный наряд. Пусть брюки и висели слишком свободно, зато камзол сел как влитой. Даже я бы не заподозрила, что передо мной мертвец. А учитывая шляпу, скрывающую голову и лицо, так и вовсе сложно догадаться. И пусть потом я не собираюсь скрывать своего слугу. Сейчас лично мне не хотелось лишнего визга и криков, которые неминуемо бы последовали, заметь предворный мертвеца. Хозяйка, теперь не стыдно быть рядом с тобой. И зрёг скелет, пристроившись аккурат за левым плечом, на полшага позади. Довольно осмотрев своего слугу, кивнула, улыбнулась. Правда, чувствую, вышла немного нервно. И мы двинулись сперва к тронному залу. где находился балкон, выходящий на площадь. Правда, сразу с тайного хода попасть в зал не получалось. Надо было ещё пройти по коридору, а там собралось много народу. Всё ещё слышались крики лордов, спорящих о короне. Зато стоило нам появиться, как все разом замолкли. Смотрели на меня, точнее на королевские регалии, источающие свет вокруг всех нас. Наверное, это чтобы никто не усомнился в их подлинности. Ох, сколько эмоций мне удалось увидеть. Здесь и разочарование, и злость, и сомнение, и недоверие. Несмотря на регалии, никто не желал верить, что есть истинная наследница трона, которую многие так желали заполучить. Мне внезапно пришла на ум мысль, а ведь от тирана тоже была польза. Он умел ставить таких вот желающих власти, на место. Недаром при нем никому и в голову не приходило заикнуться о перевороте. А как быть со слабой девушкой? Наверняка сейчас начнется. Все, кому не лень, попытаются оспорить власть. Потому надо сразу показать себя той, к кому не пожелают лезть с глупостями. А как это сделать, я пока не представляла. Мы шли, толпа перед нами расступалась. До меня доносились недовольные шепотки. Многие не могли понять, откуда я вообще взялась, где всё это время была и как смогла подчинить регалии. В какой-то момент мне всё это надоело. Я обернулась к собравшимся и надменно высказалась. Лорды и леди, и я, наследная принцесса, которую успели спасти во время смуты. Если у кого-то возникли сомнения, могут попытаться снять с меня хотя бы перстень, но за последствия будете отвечать сами. И ещё. Я не потерплю свары в своём доме. Вы уже поняли, что борьба за корону отменяется, а вам всем предстоит покинуть дворец. Я хочу разобраться с делами в тишине и спокойствии, не ожидая подлости от каждого из вас. А вы только ею и дышите. Я понятно говорю. Сперва стояла оглушительная тишина. Потом до всех дошла суть. Некоторые попытались возмутиться тем, что у них тут работа. Поймав на слове, я тут же уточнила: "Кем они работают? Что входит в их обязанности?" Толком дать ответа никто не смог. За столько лет они вообще забыли, на какую должность их брали. И только один вышел вперёд и важно сообщил: "Я министр финансов". Ага, рассчитываете, как лучше набить свой карман. Ехидно уточнила и тут же прищурилась. Этот неприятный тип мне не нравился. В его облике сквозило нечто змеиное, фальшивое. Я сама разберусь с финансами. Заодно проверю, кто сколько наворовал. То есть вы хотите сказать, что лишаете меня должности? зашипел мужчина, только подтвердив своё сходство с рептилией. Вы весьма догадливы, в голос добавила Сталь. Мои слова явно не понравились змеёнушу. Вон как губы поджал, глазами сверкнул, брови сдвинул, наверняка что-то задумал. Больше не став зацикливать на аристократах своего внимания, вошла в распахнутые двери тронного зала. Мужчины за мной, было видно, как они прикрывали мою спину, а Ассарий ещё и щит поставил. Оказывается, его магия вернулась в полном объёме. Ещё и увеличилась. Вампиры тоже зря времени не теряли. Благодаря своему уникальному слуху, они отслеживали малейшие неприятные звуки, прислушивались к словам оставшейся позади толпы. Когда я вышла на широкий балкон, первым порывом было рвануть обратно. Я и подумать не могла, какое море народа соберётся около дворца. И если сперва все шумели, спорили, Выдвигали предположения, одно абсурднее другого, то увидев меня, все разом замолчали. А на меня накатил ещё больший страх. Я понятия не имела, что надо говорить. Как ни странно, помог Арнис. Он взял меня за руку и тепло посмотрел в глаза. Там я увидела столько любви и поддержки, что тут же меня окутало спокойствие. И я уже более уверенно повернулась к толпе. От меня ждали речи, и я решила говорить от всего сердца. Говорят, это помогает расположить к себе толпу, даже агрессивно настроенную. Пусть я и не могла понять причины их агрессии. Жители славной Датварии. Вас приветствую я, Вилария Даргир, спасённая много лет назад прекрасным человеком. который, к сожалению, сейчас мёртв. Моя жизнь не была безоблачной. Я испытала и предательство, и нищету, и голод, но моя душа не очерствела. Сейчас, узнав, кто я на самом деле, у меня только одно желание вернуть этому миру процветание и благополучие. Будь в моём сердце хоть капля черноты, регалии моих предков ни за что не приняли бы меня. Словно в подтверждение моих слов Все камни на украшениях Суново засияли разными цветами. Вот тут-то толпа разделилась во мнения. Одни обрадованно закричали, приветствуя свою принцессу. Другие орали гадости, сетуя на мою молодость и неопытность. Я подняла руку, призывая всех к тишине. Не думала, что сработает, но народ мгновенно замолчал, а я продолжила. Да, многие из вас правы, Я молода и неопытна, но рядом со мной верные помощники, которые помогут и направят, причём не по принуждению, а по собственной воле. К тому же мне ещё 2 года учиться. Я должна закончить академию, чтобы постичь все грани магии. Только так я могу стать достойным хранителем нашего королевства. Теперь ещё отчасти недовольных заулыбалась. Но всё же остались те, кому не нравилось подобное положение вещей. А ещё я вдруг остро ощутила опасность. Правда, откуда она исходила, не понимала до последнего. Может быть, не заметь я в толпе злую мачеху, наверное, смогла бы избежать смертельной опасности. Но я смотрела на неё, чувствуя, как она бесится от осознания того, кто всё это время был рядом с ней, и сейчас уже ничего не могла изменить. А потом сверху на меня упало нечто тяжёлое и подняло меня в воздух. Никто не успел среагировать, как горгулья, откуда только взялась, закрыла меня крыльями, удерживая одной лапой, а второй вонзила в грудь ритуальный клинок. Всё произошло настолько быстро, что никто не успел среагировать, а после раскрыла крылья и выпустила меня. Я камнем полетела вниз. Но упасть мне не дали. Вампиры и Армис успели подхватить и опустить на брусчатку перед главным входом во дворец. Вокруг меня собрались все друзья и любимый. Скелет тоже не отставал, суетился рядом, причитая и коря себя, что не успел среагировать. А я чувствовала, как из этого тела уходит жизнь. Народ ахнул. Но я успела заметить, как Бьеран метнулся в сторону и проткнул отростшими когтями того самого неприятного министра финансов. Этот гадёныш оживил горгулью и направил её на твоё убийство, процедил вампир, и тут же подвесил тело на самый высокий шпиль башни, а потом вернулся ко мне. Поразила ли меня подобная жестокость? Совсем немного. Сейчас я и сама поступила бы так же, засаждённая Вилария, ты же можешь себя исцелить, рядом со мной сидел на коленях ассарий. Ты же богиня, тебе всё подвластно, произнёс тише, чтобы никто не услышал. Я покачала головой. Себя я исцелить не могу, только других, прошептала, так как говорить было больно. Но почему защита не сработала? хлюпая носом, спросил Лармиэль. Горгульи Единственные существа, для которых магия не имеет преграды, а ритуальный клинок и вовсе не видит никаких щитов, пояснил Шаран. Его лицо посерело. Теперь я отчётливо видела, насколько он любит Виларию. Толпа всё это время не произнесла ни звука, но я слышала всхлипы и рыдания. Оказывается, всего за несколько минут Нашлись те, кто проникся к юной принцессе уважением и надеждой. А сейчас все грозило рухнуть. Вспышка света. Портал. Из него появились Марана и Афлидия. Тетушка тут же оказалась рядом со мной и протянула руку. А народ шарахнулся. Потом бухнулся на колени. Еще бы. Сразу две богини почтили их своим присутствием. Так и стояли. наблюдая за происходящим. Даже все недовольные аристократы высыпали на улицу и сейчас восторженно пялились на божественных дам. Димара, тебе пора покинуть это тело, чтобы я могла излечить Виларию, прошептала тётя. Я протянула руку, она за неё ухватилась и вырвала меня из чужого тела. Мгновение, и вот я уже во всей своей красе. Одно крыло белое, другое чёрные. Казалось бы, удивляться дальше просто некуда. Но, глядя на лица народа, поняла: нет предела чужим потрясениям. Теперь место рядом с принцессой занял Шаран, а Армис встал около меня. За его спиной раскрылись чёрные крылья с багровым всполохом. Мы наблюдали за действиями тёти. Она вытащила кинжал, И тут же выпустила свою магию на рану, но смерть не способна исцелять, только тормозить. Зато я смогла выпустить свой свет и залечить смертельное ранение. Вилария улыбнулась и с помощью своего жениха поднялась на ноги. Народ вскочил и радостно поприветствовал свою будущую королеву. Недовольных больше не осталось. Видимо, тут свою роль сыграло присутствие богинь. Вилария повернулась к своему народу. Она окончательно обрела уверенность в себе. С благодарностью посмотрела на меня, а потом сообщила: "Жители славной Датварии, вы все имели счастье видеть самое настоящее чудо, и я благодарна высшим сущностям за своё спасение. Начиная с этого дня мы начнём менять многие устои королевства". И первое, что я намерен сделать, заменить тех, кто до недавнего времени просиживал штаны во дворце, пользуясь благами, которые не заслужил. От народа тоже будут избраны представители, кто будет обозначать самые главные проблемы. Вместе с вами мы приведём нашу родную идотварию к процветанию, но прежде построим храм той, кто дважды спасла мне жизнь, богине мудрости. Димария. Вот теперь радовались все. Недовольных больше не осталось. Сама Вилария повернулась ко мне и спросила: Димара, Армис, вы останетесь на нашу свадьбу? Мы с женихом переглянулись, улыбнулись и пришлось отказаться. Тому была причина. Её и поторопилось пояснить, заметив грусть в глазах девушки. Твоё высочество, ты ведь знаешь законы. В этом мире может быть только одна богиня, иначе равновесие нарушится. Мы и так попрали все законы. Сейчас тут и вовсе сразу четыре бога, а это неизвестно, чем чревато. Но я могу пообещать, что мы с Армисом посетим вас, но о точном во времени сказать не могу. Нам ещё предстоит узнать, что в пантеоне творится. Посетите наконец свой храм, чтобы завершить помолвку с свадьбой. А уже потом начнём путешествие по всем мирам, где я успела побывать. И к вам нагрянем, обещаю. Но сейчас нам уже пора. Я взлетела над всеми, взмахнула крыльями, рассыпая вокруг пыльцу. Не забыла и свою подопечную с её женихом и друзей, помогающих всё это время. Моё благословение на будущую королеву и на её подданных. только аристократы не удостоились подобной чести. Не люблю подлецов с детства. И мачеху Веларии я тоже обошла стороной. Пусть она яростно пыталась поймать пыльцу, но ей это не удалось. Да, я мстительная и злопамятная временами, но меня это нисколько не смущает. Я благославляю и ваш будущий союз. Вы прекрасная пара, и у вас будут одарённые дети. Достойные представители королевской династии. Благодарю, Димара, тинно ответила Вилария, и с любовью посмотрела на Шаррана. Он обнял невесту, светясь от счастья. Я смотрела на них и видела, сколько всего их ожидает в будущем. Да, в академии ей придётся сложно. Каждый, кто ещё недавно воротил нос, будет стараться попасть в круг друзей. Но Вилария, получив от меня дар видеть истинную сущность, никого к себе приближать не станет. Из этой пары получится достойная правящая чета. В народе их прозовут справедливыми. Не обойдётся, конечно, без проблем, но вместе они их прекрасно смогут решить. А уж с поддержкой вампиров и подавно. Первыми исчезли Марана и Афлидия. За ними покинули этот мир и мы с Армисом. На этот раз заходить в гости к тётушке не стали, сразу отправились в Пантеон. И я уже предвкушала скорое завершение своей миссии.